Глава 34. тенария С завтрашнего дня ты больше не работаешь горничной. Лорд Стрендж выглядел довольным. У тебя будет новая должность. Целитель. Мистер Джон уже включил ее в штат прислуги и назначил ежемесячное жалование. Много ты уже знаешь и умеешь. Остальному тебя обучит лорд Линет. Маг-целитель. Я заключил договор о твоем домашнем обучении. Сроком на один год. В дальнейшем, если нас устроит качество обучения, будем продлевать договор, пока ты не будешь готова защитить диплом. Сартобес закончил говорить и некоторое время с улыбкой смотрел на растерявшуюся тенарию. Он привел взгляд на ошеломленную дочь, которую редко получалось удивить так сильно. Это щедрый подарок, милорд пробормотала Тина, отмирая, не понимая, как правильно реагировать на подобное неожиданное великодушие. «Огромное вам спасибо». «Отец, но мы договорились, что ты напишешь письмо в Академию графства и оплатишь учебу в ней, а не домашнее обучение», — вмешалась Эвелина. «А так не лучше, милая», — озадачился лорд Стрэндж. Сценарий останется с нами, будет жить в хороших условиях, мы не будем за нее волноваться, и все это время в поместье будет целитель, с которым не страшны многие болезни, что важно для всех нас». Эва открыла рот и закрыла, растерявшись. То, что предлагал отец, являлось замечательным решением, за одним единственным «но». Эвелина бросила быстрый взгляд на это «но», на невозмутимое лицо управляющего Кухарта, который смотрел на нее спокойно, доброжелательно и даже немного скучающе. «Лорд Линнет, вы научите меня снимать проклятие и лечить черную хворь!» Взгляд стины жадно впился в холеное лицо мага-целителя а еще видеть то, что стало причиной болезни пациента, что дано лишь избранным целителям с уникальным даром или тем, кто много работает над способностями и научился правильно применять сложные древние заклинания. «Однако у молоденькой мисс масштабные планы на обучение», не скрыл искреннего удивления лорд Линнет, теперь более внимательно вглядываясь в будущую ученицу. «Мисс Налт, вы интересуетесь проклятиями и черной хворью?» Вы знаете, что они могут задеть и вас. «Могут, если не знать, как от них защититься», — возразила Тина. «Если знать, то столкновение с любым проклятием и черной хворью безопасно для целителя. Может, навлечь лишь слабость и долгий сон». «Совершенно верно, мисс», — снова с изумлением проговорил маг. «Удивлен, что вы это знаете и рад, что у меня будет ученица, которой интересны подобные вещи». Так вы сможете меня научить им? Тина не скрывала нетерпения в голосе. Не сомневайтесь, мисс. Отец. Идею с домашним обучением тебе подсказал мистер Кухард. С нейтральным выражением лица вдруг поинтересовалась Эвелина, А Тина бросила на подругу настороженный взгляд и вдруг поняла, что все так и есть, и именно поэтому управляющий Джон Кухард в кабинете, именно поэтому ее повысили до целителя и оставляют учиться дома. «Ты права, милая», — охотно ответил лорд Стрэндж. «Джон, как всегда, придумал наилучшее для всех решение. Не могу нарадоваться, что когда-то встретил его». Тинария искоса взглянула на спокойное лицо Джона Кухарта, чьи внимательные глаза все это время от нее не отрывались. Мужчина мягко улыбнулся, кореи глаза смотрели уверенно и так, словно она уже принадлежит ему. «Тина...» Каждой клеточкой вдруг почувствовала, что впервые за много дней напряжение отпустило этого мужчину. Мистер Джон Кухарт все еще надеется увидеть ее своей женой. Для этого убедил лорда Стрэнджа в том, что домашнее обучение для нее намного лучше академического. А ведь когда сбегала из кабинета управляющего, обещала подумать над его предложением. И до сих пор мистер не приходил к тебе за ответом. «Это не наилучшее для всех решение, отец!» Голос Эвелины резко ворвался в сознание Тины. Подруга тоже поняла, что молочную сестру загнали в ловко выстроенную ловушку, из которой один путь. «Хотя», — трезво подумала Тина, «разве лорд Стрэндж может заставить меня выйти замуж за мистера Кухарта? Нет, я не рабыня, он и сам говорил лордам, что заставлять меня не будет». «Заставить не сможет», — царапнула внутри. «Но Кухарт может что-то предпринять, и ты не заметишь, как станешь миссис Кухарт. Хотя... Разве замужество с таким человеком тебя не привлекает? Смотри, сколько он делает для тебя. Договорился с милордом о домашнем обучении для тебя. Мистер Джон станет хорошим и заботливым мужем. Ты будешь за ним, как за каменной стеной. Только...» Практиковать за пределами поместья он тебе не разрешит. А вдруг разрешит, мысленно вздохнула Тина. Ты рассматриваешь возможность стать его женой. Такая возможность, осторожно призналась девушка. Должна же я выйти замуж, почему бы не за него, тем более, похоже, я и правда нужна ему. Как это за кого-то замуж? Ты в своем уме? У тебя есть истинная пара, ты можешь выйти замуж за лорда. «Я не нужна паре. Для лорда я птица низкого полета, плюс наглая продажная интриганка. Твой лорд передумает. Вдали от тебя он разберется в себе и поймет, что ошибался. Все же ты его истинная. Он приедет за тобой, а ты будешь замужем за кухартом. Джон хороший для тебя вариант, но не предназначенный судьбой». «Лорд Линет обучил нескольких леди с такой магией, как у Тинарии. строго проговорил Лорд Стрэндж, выдергивая Тину из диалога с внутренним голосом. «Не понимаю, Эвелина, чем ты недовольна? Тем, что Тинария останется с нами, и у нее будет индивидуальное обучение? Или тем, что она с завтрашнего дня наш официальный целитель?» Эвелина поджала губы, сверкнула глазами. «Милорд, леди, которых вы обучали, получили дипломы?» Тина обратилась к лороду Линату. «Конечно, мисс!» В мужском голосе промелькнули нотки гордости. «Все шесть учениц защитили и получили дипломы». «А как их имена? Я не слышала в графстве о женщинах-целителях с лицензией», приподняла бровь Эвелина. «Все леди получили дипломы, но не лицензии», спокойно ответил маг, «потому что не практикуют». «Почему?» От этой неожиданной новости варта у Тина пересохла. «Мне это неизвестно, мисс. Возможно, ученицы сами не захотели работать, или еще что-то случилось в их жизни. Я выполнил обязанности, они получили дипломы. Остальное не в пределах моих интересов и полномочий». «Чтобы получить лицензию, нужно сдать экзамен, который сложнее, чем тот, что нужен для получения диплома». Тина пристально вгляделась в невозмутимые глаза мага. «Для этого целители обращаются к наставникам». «Ко мне никто из учениц не обращался, мисс Налд. Может быть, они нашли и другого преподавателя». «Все шесть леди пошли искать себе другого преподавателя?» Лорд Линнет вопросительно посмотрел на Лорда Стрэнджа, мол, что за неожиданный допрос устроили леди. Велина, тенарии до лицензии еще далеко», — вмешался Лорд Стрэндж. «Сначала нужно получить диплом. К чему сейчас эти разговоры?» «Отец!» — сквозь зубы выразительно процедила Эвелина. «Лорд Линнет, а вы умеете снимать проклятие быстрых крыльев?» — вдруг спросил у мага. «Нет, мисс!» — помедлив, ответил маг. «Снимать данное проклятие учат только в столичной академии. Это темное проклятие. Даже в нашей академии Южного графства вас бы этому не научили. А вы научите меня противодействовать проклятию кровавых слез?» Тина затаила дыхание. Она много читала об этом проклятии и о том, сколько более негатива оно вносило в жизнь пострадавшего. «Пресветлая, милая мисс Налт, зачем вам учиться этому?» — изумился маг. «Вы называете самые сложные проклятия, природу которых изучают только столичные столичной академии магии, где учатся сильнейшие целители королевства. Вам эти знания точно не понадобятся». В ответ на это интересное заявление целительница мысленно вздохнула и промолчала точно не понадобится? Откуда вы можете это знать? Но в отличие от подруги, Эва не стала молчать. «Вы не знаете, милорд, что понадобится тени, а что нет», — возразила девушка. Тинария с удивлением заметила, как мужчины обменялись странными взглядами, словно знали что-то, чего не знали девушки. «Леди!» «Подобными проклятиями редко кого проклинают. Здесь требуется много внутренней силы и знания особенностей темной магии», наконец проговорил маг-целитель. «Уверен, что мисс Налт не столкнётся с потребностью снимать что-то подобное». «Отец, нам нужно поговорить», — сухо и властно произнесла Эвелина. «Наедине, скажи». «Дорогая, решение принято. Договор на обучение тенарии подписан. Наш разговор наедине ничего не изменит». Неожиданно твердым голосом проговорил Лорд Стрэндж. Тина опустила взгляд. Она была рада, что подруга пытается бороться за ее интересы. Она бы предпочла академическое, а не домашнее обучение. Но если Лорд Стрэндж решил так, а не иначе, разве она может спорить? «Но отец!» — возмутила Севелина, похоже, не веря ушам. «В этот раз будет так, а не как хочется тебе!» — резко прервал дочь Лорд и по столу ладонью стукнул. «Твои капризы мне надоели, вы свободны, обе!» Тинария, обучение начинается с завтрашнего дня». Наконец, и мистер Кухард стал участником беседы. «Полдня у тебя будет занимать обучение, полдня ты будешь уделять внимание обязанностям штатного целителя». «Да, сэр, хорошо», — ответила Тинария, не встречаясь взглядом с мистером Джоном избегая смотреть на хмурого лорда Стрэнджа и недовольного мага, приседая в книгсоне. «Еще раз благодарю за столь щедрый подарок, милорд Тобиас». Тина на секунду подняла взгляд на господина и в полном смятении торопливым шагом покинула кабинет.